Глава пятнадцатая. Турнирный день. Турнирный день начался, как обычно. Бегающие дети, тренировки, поклоны патриархам, суетящиеся женщины. Небо было ясным, а палящее солнце обещало очень жаркий день, и старшие принялись сооружать навес для патриархов секты. Как и прежде, у меня не было никаких особых дел, потому на площадке за загонами я попробовал воплотить некоторые идеи с копьем, которые пришли в голову после тренировок со вторым. Повторил подходящие заклинания, заранее опустошил один кристалл, а потом долго ждал начала турнира возле лупоглазов. Они заскучали в загоне и выражали недовольство резкими рыками, разевали пасти, толкались большими мордами, размахивали хвостами. Местные животные выглядели меньше тех, что были в караване джинфу. Может, другая порода или нехватка корма? Хотя как раз мяса в секте было предостаточно. Ловушки неплохо пополняли стол, хотя хищники чаще всего были несъедобными и от них брали только шкуры. «Ты здесь! Иди скорее, турнир начинается!» — выпалил примчавшийся мальчишка, явно из второй ветви. «Вот так я, наверное, и выглядел лет восемь». Когда я пришел на место, там уже собралась вся секта. Без женщин, разумеется. С одной стороны площадки под навесом на высоких креслах устроились патриархи. Судя по тем из них, кого я знал в лицо, Они уселись в соответствии со своими номерами. Первый крайний справа, второй следом за ним и так далее. Кроме второго, все патриархи были в возрасте, с бородами и без, с сединой, морщинами. Особенно дряхлым выглядел нынешний лидер секты, шестой. Казалось, что он вот-вот уснет, утомившись по пути из домика. Но что меня восхитило, так это их одежды. Старинные вычурные халаты с вышитыми скачущими обезьянами. Цвета немного поблекли от древности, но в целом наряды сохранились очень хорошо. Скорее всего, их надевали лишь на время больших событий. На головах у патриархов сидели высокие парчевые шляпы в виде труб, по краям и к центру которых вышли узоры, а по бокам торчали металлические штыри, обмотанные лентами, которые свисали чуть ли не до пола. Казалось, будто это была единая толстая игла или стрела, пронзившая голову патриархов в области висков. Когда я протолкался на середину площадки через плотные ряды мальчишек, окруживших ее с трех сторон, первый указал на меня подрагивающим пальцем. «Массив! Снова массив! Он не должен пользоваться массивом!» Второй приподнялся, вежливо склонил голову на бок и ответил. «Массив — это тоже магия, а магия во время боев разрешена. Но он уже пришел с ним. Это все равно, что наши участники придут с амулетами». Второй перевел взгляд на меня и приказал. — Убери массив, отдай кристаллы, а потом начерти массив заново. Затем улыбнулся первому и спросил. — Так, возражений не будет, он потратит только туки, что у него с собой сейчас. — Да, — гавкнул первый. — Но если за первый бой массив не исчезнет, он сможет пользоваться им до конца турнира. Голос второго похолодел. — Это разумное требование, — согласились патриархи. Я снял со спины мешок со всеми вещами и положил его рядом с навесом, Показал пустой кристалл, разрушил массив и неторопливо начертил такой же. Хотя неверно называть его массивом. Это был полноценный каскад, закрывший меня со всех сторон, пополняемый, который мог блокировать как магические, так и обычные атаки. Но потому его создание немного затянулось. Остальные участники турнира стояли позади меня и сначала посмеивались над моими движениями, напоминающими диковиный танец. Но с каждой новой печатью их лица становились все серьезнее, Особенно, когда они поняли, что каскад будет прикрывать мою спину и голову тоже. При этом они видели, что я не сливал кив-кристалл, а пользовался лишь той энергией, что была в моем теле. Со стороны зрителей также слышались смешки. — Ты на заклинание тки оставь! — Эй, а он не упадет в обморок еще до начала турнира? — Ого, какая штука! Настоящая паутина! Сейчас дорисует и ляжет спать. гуань у его разбудит! Я знаю, этот способ боя называется черепаха, он спрячется там, как в панцире. Но так бой не выиграть. На истощение он подождет, пока у другого закончится ки и высунет голову. А если противник не будет его бить заклинаниями? Тогда мы тут умрём от жары и голода. Наконец я довел последнюю черту. Золотые изящные линии растаяли в воздухе, оставшись, видимыми лишь в магическом зрении. Затем я поклонился и занял место среди участников которые стояли напротив своих патриархов. Справа от меня стоял поджарый юноша с мечом, слева — напряженный парень с серпом. Больше всего взгляд притягивал мужчину на шестом месте. Высокий, как тидань но мощный, с толстой шеей и выдающимися мускулами на руках, которые были выставлены напоказ так как у его рубахи не было рукавов. На шее болтался кристалл, в который он уже начал потихоньку выливать ки, как и остальные участники и гуаньдау. Его лезвие так блестело на солнце, словно хотело выжечь нам глаза еще до начала боя. Шестой патриарх махнул рукой, и мальчишка поднес ему нефритовую шкатулку. Патриархи по очереди вытащили оттуда по палочке и торжественно показали всем присутствующим. Лицо первого помрачнело. Он посмотрел на своего кандидата и покачал головой. Юноша справа стиснул ладонь на рукояти меча и коротко кивнул. Шестой объявил. Первый бой начинает, как обычно, первая ветвь. Противник — шестая ветвь. Они вышли в круг. Боец от шестой ветви небрежно снял с плеча Гуаньдау. Представитель первой ветви на его фоне выглядел слабовато. Невысокий, узкий в плечах, хотя крепкие запястья мечника несколько сглаживали впечатление. Меч он держал в левой руке, то ли больше рассчитывал на магию, то ли просто был левшой. Тихий хлопок шестого обозначил начало боя. Никто не взорвался движением. Несколько секунд противники просто стояли, даже не потрудившись встать в стойку. Потом парень от шестой двинулся к своему противнику, поднимая Гуаньдао. Тяжелое лезвие обрушилось на магический щит и увязло в нем, как в густой смоле. Шестой попытался выдернуть свое оружие, но необычная защита держала крепко. Я прежде не видел, чтобы щит работал именно так. Приободренный начальным успехом боец от первой сделал длинный выпад... Но длинный рук и меча не хватило, чтобы достать до врага. Шестой нахмурился и правой рукой швырнул заклинание, которое ударилось в защиту. Но это был лишь отвлекающий маневр, так как шестой тут же схватился обеими руками за Гуаньдао, взревел, влил ки в мышцы и выдернул свое оружие. Мечник не ожидал, что шестой сумеет освободить Гуаньдао, растерялся. И в следующий миг все было кончено. Тяжелое лезвие глубоко врезалось в тело юноши, разрубило ключицу и развалило грудную клетку наискось. Я растерянно смотрел вокруг. Никто из присутствующих не выглядел удивлённым. Даже патриарх первой ветви лишь печально покачал головой. Шестой же удовлетворённо кивнул своему отпрыску и негромко сказал. Дальше вторая и третья ветвь. Тело унесли, и я вышел в круг. Навстречу выступил мой ровесник из третьей ветви. Мальчишки зашушукались, доносились слова «двадцать на вторую», «десять на третью», «тридцать на смерть». Даже без учета массива и уровня подготовки преимущество было у меня. Копье против серпа. Тем более, что копье второго, которое я сжимал в руках, идеально подходило для меня. Полегче, чем хуацянь шрама, немного короче древко и длиннее наконечник, иной баланс – все это делало его более удобным. Впрочем, это было неудивительно. Второй был такого же роста и телосложения, что и я. Копье сделано под него, и, соответственно, для меня тоже подходило отлично. Я встал в армейскую стойку, сжал копье двумя руками и выставил вперед наконечник. Раздался тихий хлопок ладоней, и мой противник рванул ко мне, ударил в массив незнакомым заклинанием и следом нанес удар серпом. Скорость усиленного ки тела была такова, что я не успел среагировать, но массив сработал идеально. Заклинание безвредно рассеялось, а серп отскочил от защиты, едва не вылетев из его рук. От ответного секущего маха копьем третий ушел, разорвав дистанцию. В толпе раздались одобрительные крики моему противнику. Не без удивления я услышала голоса моей поддержки от второй ветви. Третий кружил около меня в недосягаемости копья, то и дело совершал стремительные рывки, наносил предсказуемые, но не блокируемые удары, вливая в мышцы ки на доли секунды и ускоряясь до недостижимого уровня. Его тактика была очевидна. Ослабить защиту, пользуясь преимуществом в скорости, и достать меня. Но так как я мог бесконечно пополнять массив, скорее я истощал его. Просчитав ритм, я резанул его по ноге во время отступления. Он захромал. Я мог бы уже закончить бой. Но мне хотелось узнать, какой же у сектантов предел восстановления Ки. Хотя мой противник расходовал энергию лишь на усиление тела и только на очень короткие мгновения, но, по моим подсчетам, он уже истратил столько же Ки, сколько содержалось в его теле, и при этом не выказывал признаков истощения. Да, он тяжело дышал, обливался потом, но не больше, чем обычный боец. Несколько коротких обменов ударами, несколько легких ран у моего противника, и он перестал использовать ки, сражался только оружием. Теперь я без остановки давил его, гоняя копьем по кругу. Даже когда я атаковал слабенькими заклинаниями, третий не применял магию для защиты. Патриарх третьей ветви сплюнул и прикрикнул на моего противника, и это подействовало. Парень перестал отступать, сильно побледнел и бросился в отчаянную атаку, полосуемую массив серпом. Одновременно он врезал по нему магии, полностью наплевав на собственную защиту. Массив на несколько секунд просел на четверть, а потом третий на очередном замахе упал навсничь. Он истощил свою ки. я Яблот дернулся к нему, чтобы влить в него энергию, но вовремя спохватился. Его оттащили за пределы круга. В круге снова засуетились. Некоторые мальчишки сливали свою ки в кристалл у одного старшего, другие, напротив, забирали ки себе. А тем временем объявили следующее бой что четвертой и восьмой ветвью. Эти бойцы были похожи между собой, оба невысокие, худощавые и жилистые. Они вышли в круг, сразу же, не дожидаясь сигнала, встали в зеркальные стойки и выставили ножи в сторону противника. После сигнала они закружили друг напротив друга, то и дело наскакивали и пытались резануть клинком. Старшая сестра показывала нам приемы и методы использования ножа, но это не было похоже на ее уроки. Она напирала на неожиданность, спонтанность. Один-два удара, и если не вышло, то побег. Здесь же упор делался на затяжной бой, а потому более искусные движения, отточенные шаги, ложные атаки и контратаки. За несколько минут противостояния никто не был ранен. Магия не применялась. Бойцы лишь кружили друг напротив друга, иногда провоцируя противника на атаку. Они оба делали ставку на ошибку противника и оба ждали. Один из поединщиков вдруг подбросил нож в воздух, вытянул вторую, чтобы поймать нож. В этот же момент его противник бросился на него и застыл, пораженный парализующим заклинанием. Подхватив свой нож, четвертый три или четыре раза грубо и безыскусно всадил клинок в живот противнику, прежде чем чары спали. Но не успел разорвать дистанцию до того, как очнувшийся боец успел схватить его за пояс. И в один миг красивая схватка превратилась в остервенелую бойню. Ножи вонзались в плоть, бойцы хрипели от боли, сыпая друг друга жестокими ударами, каждый из которых достигал цели. Кровь на земле не успевала впитываться. Наконец, один окровавленный соперник упал, судорожно втягивая воздух. На губах у него пузырилась кровь, серая рубаха потемнела от крови. Его противник выглядел не лучше, кровь стекала по его разрезанному лицу. Постояв несколько секунд, он мешком осел на землю. После некоторого молчания патриархи сказали, что и четвертая, и восьмая ветвь исключаются из дальнейшей борьбы. Оставшиеся два поединка прошли без особых сенсаций. Патриархи не подгоняли свою поросль, и те берегли свои силы. Скорее всего, они хотели пройти этот турнир с минимальными потерями, чтобы в следующий раз, когда боец из шестой ветви сам станет патриархом, побороться за главенство в секте. Так что в следующий круг почти без ранений вышли представители девятой и седьмой ветви. Шестой, второй, седьмой и девятый снова вытянули палочки, и по жеребию мне выпал боец из шестой ветви. Почему-то я думал, что мы с ним встретимся лишь в самом конце, но судьбе было угодно столкнуть нас пораньше. Среди порослей послышались смешки, вовсю засуетились старшие, предлагали сделать ставку, и, судя по возгласам, большинство ставили на шестого. Я влил еще ки в массив, так что печати почти засветились, и выступил в круг. Противник сделал глоток из маленькой чашечки, поднесенной одним из младших, поморщился и вступил в круг. Сразу после хлопка шестой рванул ко мне, смачно плюнул и отскочил. Пятно розоватой слюны стекло по массиву. Зачем такие жесты? Личная ненависть? Так я его вроде бы и не успел задеть. В магическом зрении я заметил, что с защитой происходит что-то странное. Но рассмотреть не успел, так как в массив врезался Гуаньдао намного быстрее и сильнее, чем я ожидал. Отскок назад. Хотя у нас обоих хорошая примерно равной длины, Гуаньдао специализируется на рубящих ударах, а потому лучше было сохранять дистанцию. Встав в защитную стойку, я влил в массив Ки, но возникло ощущение, будто я лью в пустоту, а массив продолжал терять энергию, разрушаясь сам по себе. У меня засосало под ложечкой. Уж слишком неожиданной была ситуация. Я многое ставил именно на массив. Противник крутанул одной рукой свое огромное оружие, ощерился, показав залитые кровью зубы, и бросился ко мне. Я выставил идеальную защиту древком. Все мои учителя были бы довольны. Но я не выдержал мощи удара. Меня отбросило назад. Большую часть силы, вложенной в эту атаку, поглотила остаток защиты. И острие дао прочертело кровавую полосу по груди. Я снова отступил, пошел по широкой дуге, уклонился от еще одного размашистого удара и попытался контратаковать. Бесполезно. Может, я и превосходил сектанта в мастерстве владения оружием, зато его силы и скорость стирали разницу. Хотя он и не смог додавить меня после первой раны, но и я никак не мог перехватить инициативу, в том числе из-за отсутствия массива. Широкие мощные удары постоянно сыпались на меня, я едва успевал уклоняться и даже не рисковал парировать. Рана на груди горела, шестой продолжал полосовать воздух, стремясь достать меня. Улучив момент, я крутанул копьем и влил кив получившийся воздушный вихрь, но противник успел выставить защиту. Этой паузы мне хватило, чтобы выплеснуть простенький массив на четыре печати. Кровотечение почти остановилось. Снова появилась защита, и я перешел в наступление. Я колол, финтил, резал, рубил, впрочем, так и не достав до противника. В лучшем случае копье натыкалось на розовый магический щит, которым все сектанты владели мастерски. Очередной удар шестой поймал между шипом и лезвием, отвел мое копье в сторону и уколол меня в грудь. Слабенький массив разрушился от одного удара. Противник от неожиданности покачнулся, опустив оружие. Я рванул вперед и вогнал копье ему в живот. Шестой выронил Гуаньдау, схватился за мое копье и рывком вогнал его глубже. От неожиданности я не сообразил выпустить оружие из рук. Оказавшись вплотную ко мне, сектант замахнулся огромным кулаком. Я выпустил копье и едва успел выпустить массив. Кулак врезался в него, полностью разрушив защиту за один удар. Еще один замах. Еще один поспешно выставленный массив рассыпался. Я попросту не успевал подумать о каком-то более прочном и сложном массиве. Снова удар. На этот раз массив устоял, и я рассмотрел, как у шестого от удара сминаются кости руки. Какими же порциями Ки он себя подстёгивал всё это время? Из его рта хлынула кровь, и он рухнул на землю, осев на древке копья, которая всё ещё торчала из его тела. Тишина, мертвая тишина. В глазах поросли одновременно восторг, ужас и удивление. Я подошёл к телу убитого мной человека, схватился за покрытые кровью древко и выдернул копьё. Кровь шестого испачкала мою ладонь. Загустевшие капли сползли по копью и липкими потеками растекались по земле. Мальчишки взорвались криками, воплями возмущения и радости. Все из первой и второй ветви рванули в круг, как будто сами по себе выплеснулись три прочных массива, отделивших меня от зрителей. Стук, треск, ор! Но я уже развернулся к патриархам. Единственная открытая сторона. Я думал об этом, планировал, как лучше сделать, считал затраты, подбирал заклинания и массивы. Я слышал слишком много, чтобы оставить все как есть. Я видел слишком много, чтобы забыть. Я знал о том, что будет еще в сгоревшем поселении возле деревни три столба Я чувствовал такую ненависть, что не мог дышать. Они... До них только-только доходило, что случилось перед их глазами. Но пока они видели лишь труп бойца и шестой ветви и чужака, который не должен был победить. Они еще не поняли. Новый защитный массив вокруг меня. Обратный массив вокруг патриархов. Я улыбнулся. Заклинание молнии сорвалось с моей руки. Разве не лучше зубастой ямы? Я больше не буду бить отдельные жалкие тушки. Я уничтожу само чудовище, его уродливое тело, что спряталось глубоко в земле и распростёрло жгуты с пастями по всей равнине. Шестой патриарх умирает сразу, не успев поднять защиту. Его мертвое тело еще несколько секунд дергается от стегающих молний. Хрипит третий, который поднял защиту, получив первый удар. Корчится в агонии седьмой и девятой, чьи кандидаты бились в массив за моей спиной. Защита четвертого и восьмого рассыпается одновременно. Спустя несколько секунд живых остался лишь второй. Это получилось случайно. Он сумел продержать защиту дольше всех, непрерывно создавая магические щиты. Но его, казалось бы, бесконечная кей кейс тащилась. «Ты «Как — Как? — прохрипел он. — Неужели ты и есть? Он швырнул нож за пределы своего щита. Все молнии стянулись на металл и ушли в сторону. Второй попытался убежать, но врезался в обратный массив. Я убрал молнии, влил кив кристалл и зачерпнул оттуда энергию. Новая молния ударила в шпильку, что вытащил второй перед отчаянным рывком ко мне. Его передернуло от боли, и копье разрубило горло моего отца.